Часть четвертая. Звезда Сафанибы. Глава первая. Новый Карфаген. Да, это была Иберия. Отсюда Ганнибал совершил свой немыслимый прыжок через Пиренеи и Альпы. Сюда, шестнадцатилетним подростком, плыл Публий Сципион вместе с отцом. Отцу пришлось возвратиться в Италию, чтобы испить там горечь разгрома. Но Иберия властно призывала его к себе. В то время как на полях Италии Рим терпел одно за другим поражение из Иберии, Да только из Иберии приходили благие вести. Отец первым из римских военачальников перешел Ибер и стал господином всего восточного побережья Иберии до нового Карфагена. В те годы внимание было приковано к схваткам на полях Италии, и мало кто понимал, что отец не менее чем Квинт Фабий заслужил почетное имя спасителя Италии. Не потому ли Одноглазый не двинулся после Канна Рим что ожидал своего брата со слонами и осадными орудиями. Ничто не спасло бы Рим, если бы с Альп, подобно снежной лавине, скатилось новое свежее войско пунов. Но отец этого не допустил. Вот тогда Сенат впервые оценил заслуги отца. Тогда нашлись доброхоты, отправившие на свои средства в Иберию корабли с продовольствием. А когда отец стал одерживать победы, когда в Рим были доставлены 42 вражеских знамени, когда все народы полуострова оказались под властью римлян, смолкли голоса маловеров и завистников. Все поняли, что ключ к победе затерян в горах Иберии. Но отцу не удалось его найти. Он погиб в расцвете славы и надежд. Ему, Публию, предстоит завершить отцовское дело. Нет, не победе над двадцатью юнцами в Канузии и не другим мизерным делам обязан Публий своим назначением, а тем, что носит имя отца. Это имя стало такой же неотделимой частью Иберии, как название её «Гор и рек». Все привыкли к тому, что Сципион побеждает в Иберии, Что Сципион захватывает города, что Сципион присылает вражеские знамена. И если в Иберии нет Сципиона, значит оттуда нечего ждать добрых вестей. Публию придется соперничать со славой отца. Он должен быть не только достоин её, но обязан ее превзойти. Вот теперь он ждет к себе килона. Грек не изменился за эти годы. Он так же расторопен и разговорчив, и так же жаден. «Скажи, сципион, зачем тебе моя посудина, если в гавани, я сам видел, стоит столько отличных триер? Может быть, тебе снова хочется повидать Сифакса?» «Нет, Келон. Пока еще нам рано в Ливию. Плоды не созрели». Я слышал, что он снова сговорился с пунами и даже собирается жениться на дочери Ганона. У меня дело поважней. Что ты скажешь о новом Карфагене? Лопни мои глаза! Не задумал ли ты меня послать впасть к циклопу? Из всех приключений Одиссея сознаюсь это мне менее всего по душе». На худой конец я согласен послушать пение сирен или испытать ласки кирки. Ты догадлив, Келон. Но сирен ты послушаешь, когда вернешься, а если тебя кирка устраивает больше пенелопы, кто тебе может помешать? Что же нужно с в пещере циклопа? Дома ли пастух? А если нет? Скольких баранов он оставил в заперти? «Я тебя понял», — подхватил Грек. «Ты хочешь выяснить, в городе ли Газдрубал и какова численность гарнизона? А что будет, если меня схватят пуны?» Одиссею в пещере было труднее, и то он вернулся на Итаку. «Вернулся нищим бродягой», — вставил хитрый Грек. «На этот счет не беспокойся». «Тебя ожидает награда в десять раз поувесистей той, что ты получил в прошлый раз». «Ну что ж, я согласен. Только ты мне сверх этих денег дашь еще сто амфор масла».